Глава двадцать «Кайф! Классно получилось! Мы сделали Мосягина!» Радовался Смородов после ухода полицейских из концертного зала «Круто!» – поддакивал Васьков «Менты перед нами извинились, а Мосягина загребли, их группы нет, а наша осталась» «Наша?» – с сомнением переспросила Сана Девушка Панура сидела в гримерке, отодвинувшись от зеркала и опустив голову Невозмутимый Васьков разливал коньяк по стаканам, а Смородов не находил себе места от распиравшей его гордости. «Уголек, ты что, не рада?» Антон растормошил Сану и сунул ей стакан с коньяком. «Прежней Арины Славской нет, теперь Славская, это твой голос и сиськи с ногами с правильным паспортом. Выпьем за нашу победу!» Мужчины выпили залпом. Сана пригубила стакан, понимая, что с каждой каплей спиртного лишает себя уникального слуха. Пусть так, пока на душе муторно, лучше забыться. В дверь постучали. В гримерку просунулось встревоженное лицо Ливона. Конферансье в концертном фраке сейчас уже не напоминал напыщенного пингвина, а стал похож на озирающуюся утку. — Я извиняюсь, мне сообщили об аресте Иосифа, боюсь это серьезно. — Это прекрасно! — взревел Самородов. Затащил конферансье в гримерку и угостил коньяком. Левон выпил, но его настроение не улучшилось. Он причитал. «Мы вляпались, надо смываться». «Без паники, это Мосягин вляпался, а наша группа может работать как раньше», излучал оптимизмом Самородов. Гастроля расписана надолго вперед, ведь так, Левон? так «Так-то оно так», промямлил конферансье, растерявший умение болтать безумолку на любую тему. «Ну вот, группа у нас есть, певица лучше не бывает». Орг-вопросы я беру на себя. Ты с нами, Левон? Если будете решать вопросы, я, знаете ли, не люблю сложных вопросов. Мое дело наоборот – помогать народу забыть о всех проблемах. Вот и займись этим, Левон. Успокой музыкантов. Антон вручил ему непочатую бутылку коньяка. Конферансье принял бутылку и скорчил смешную рожицу обиженного. «Одной будет мало, уважаемый!» Смородов рассмеялся и похвалил. «Ты настоящий артист, Левон. «Витек, у нас осталось? Отдай последнюю!» Он похлопал конферансье по плечу и заверил. «Для ребят ничего не меняется. Работаем как раньше!» Однако как раньше работать не получилось. Первое время концерты продолжались по прежним договоренностям, но директора концертных залов с недоверием отнеслись к незнакомому администратору. Они знали о печальной судьбе Мосягина, его махинациях с неучтенными концертами и билетами, сами участвовали в серых схемах и опасались, что проверяющие органы придут и за ними. В один день дельцы шоу-бизнеса вдруг стали белыми и пушистыми, и ни на какие сделки с неизвестно откуда появившимся Смородовым вступать не желали. Все концерты Арины Славской проводились официально. Выручка перечислялась госконцерту, а исполнителям начислялась фиксированная ставка в соответствии с их категорией. Музыканты, привыкшие к дополнительным заработкам из рук в руки, стали проявлять недовольство. Формальной солистке, не имевшей никаких заслуг, начислялась мизерная ставка. Но и этих денег новоявленная Арина Славская получить не могла, потому что по бухгалтерии проходила под настоящим именем Елены Сидоровой. Сана Шаманова не рапотала. Она с душой отрабатывала концерты и утешалась тем, что рядом с ней любимый человек. Но эйфория Самородова быстро улетучилась, а с ней и любовный пыл. Сталкиваясь с трудностями, Антон мрачнел с каждым днем. Поначалу он тратил украденные у Масягина деньги, чтобы гасить недовольство в группе. Он надеялся вернуться к серым схемам и восполнить расходы. Но чем настойчивее предлагал махинации директорам концертных залов, тем сильнее те шарахались от него. Для концертной мафии он оставался чужаком, с которым лучше не связываться. Постепенно концерты сошли на нет. Левон переметнулся к другому администратору. Музыканты пьянствовали и подкалывали фальшивую солистку, советуя сушить сухари, потому что если уж с настоящей Славской так поступили, то с ней вообще церемониться не будут. Испуганная девушка стояла на концертах столбом, забыв о красивых телодвижениях. Антон понимал, что одного лишь голоса Санны недостаточно для успеха. Курортные гастроли окончательно провалены, и это полбеды. В будущем потребуются новые песни, студийные записи, выступления на телевидении. Для этого нужны дружеские связи, но в музыкальную тусовку просто так не пробиться. Это тесный круг стареющих звезд, ощетинившихся против молодых конкурентов. Фальшивая Аренаславская стала шарахаться своего нового имени и в конце концов сбежала в Москву, чтобы восстановить прежний паспорт и получить официальную зарплату за летние месяцы. Это стало последней каплей в развале группы. Однажды ранним утром, пока Санна еще не жилась в постели, Антон разбудил ее. Он был одет, а у его ног стоял собранный чемодан. «Мой отпуск закончился. Я возвращаюсь в Барнаул!» Грустно, сообщил он. Девушка села с кровати, с тревогой глядя на него. «Я с тобой?» – спросила она. «Ты снова хочешь стать уборщицей?» – кисло улыбнулся он. «Я для тебя только уборщица?» Растерянно произнесла Санна, собираясь продолжить. «Ни подруга, ни жена, ни любимая, даже ни партнерша по отъему денег у мошенников? Как же так?» «Уголек, я оставил тебе на жизнь!» Антон показал деньги на столе. «До следующего лета тебе хватит!» «До следующего лета!» Разочарованно повторила девушка. «Ты пойми, нам надо затаиться, а потом мы снова заработаем, как раньше, без концертов!» «Я хочу петь!» честно призналась Санна. «У тебя классно получается», — похвалил Антон. «Езжай в Москву, там больше возможностей, а мне с Витьком пора отваливать, дорога длинная». Когда он ушел, Санна первое время слушала, не вернется ли при выходе из гостиницы, не передумает ли, задержавшись на светофоре, а может вот сейчас резко развернет машину и останется в городе. Когда родное урчание двигателя бесследно рассеялось вдали, она упала лицом в подушку и долго рыдала.